503 июнь 28. Сын мой, если близкие умоляют, то чего же ждать от чужих, и к этому надо быть готовым и суметь выдержать насосы тушителей. Цель их одна: Сознательно или бессознательно погасить огонь сердца. Защита, собранность духа и броня равновесия. При внутренней собранности. и равновесие, стрела скользнет по поверхности яйца ауры и вернется обратно к пославшему. Не бывает без различных действий и отягощения страны окружающих к нашим ученикам. Каждый выявляет себя врагом или другом, антагонистом или союзником. И надо знать точно, кто против и кто за, чтобы беззащитным не оказаться и не попасть под удар. И меры защиты надо принять в самом начале. когда как-то и в чем-то, хотя бы в зачаточной мере, проявилась враждебность. Поздно защищаться, когда получен удар. Сдержанность и холодность иногда могут быть хорошей защитой. За болтливость и шутки паяться приходится обычно платить. Чтобы понять явление, надо проследить причины его возникновения. Факт налицо. Был нанесен удар психически очень чувствительный. Как могло это случиться? Была ли соблюдена торжественность? Нет. Сдержанность явлена была ли? Нет. Достоинство духа в словах, жестах и мыслях? Нет. Открыто ли было забрало? Открыто. Словом, под удар поставил себя сам, приняв прохожих за доброжелателей, хотя почти каждый из них выявил свой антагонизм. Малостью знаков враждебных обманываться не следует, так из малого вырастает большое. За малым уколом следует большой удар. Пусть это будет уроком на будущее, уроком, как надо держаться с людьми. К чему панцирь, если он не застегнут, и к чему щит, если не поднят, и луч, если он не осознается постоянно. Попавший под удар врага по неосмотрительности не несет чести. Ведь были попытки себя удержать от всего, что подставляет ауру под удар, но они не были выдержаны до конца. Полученный урок надо принять к сведению, и сурово, и немедленно пресечь все действия своей стороны, которые привели к тому, что он был дан.